И только тогда нас отпустили о чем это я ах да и понимаете ведь специально убрал поглубже, чтобы не нашли если кто будет обыскивать ищи вопрос, будут задавать ведь знаете могут неправильно понять не все знают что это за средство и вдруг это пальба. я пробежал сколько мог мне еще ванчочек пришлось тянуть. он увидел петушков на палочке и очень не хотел уходить и сначала знаете так не сильно кольнуло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 Я ему спасибо говорю, улыбаюсь, а он мне улыбается. Знаете, радость так мычит весело. Но вот чтобы ко времени, пока ни разу ещё не доставал, не дай бог со мной что-нибудь случится, о нем ведь совершенно некому будет заботиться. Я не представляю, что с ним будет. Старик все говорил и говорил, заискивающе заглядывая Артема в глаза. И тот от чего-то чувствовал себя ужасно неловко. Хотя старичок ковылял изо всех сил, Артема все равно казалось, что они продвигаются слишком медленно, и все меньше и меньше людей нагоняло их сзади. Похоже было, что скоро они окажутся последними. Ванечка Косолап уступал справа от старика, вцепившись ему в руку, и безмятежное выражение опять вернулось на его лицо. Время от времени он вытягивал правую руку вперед и возбуждённо гугукал, указывая на какой-нибудь предмет, брошенный ли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 Сколько вам, прошу прощения, лет? Ну, неважно, это все, конечно, неважно. У меня там квартирка была двухкомнатная, довольно высоко, и такой вид открывался на центр чудесный. Квартирка небольшая, но очень, знаете, уютная. Полы, конечно, дубовый паркет, как у всех там. Кухонька с газовой плитой. Боже. Я вот сейчас думаю, какое это удобство газовая плита. А тогда всё плевалось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 Книжные полки до самого потолка, мне до от отца большая библиотека досталась. Ну я еще и сам собирал и по работе и интересовался. Ах, да что я вам все это рассказываю? Вам, наверное, не интересно это, стариковская чепуха. А я вот до сих пор вспоминаю. Очень, понимаете, всего этого не хватает. Особенно стола и книг. А в последнее время все больше отчего-то по кровати скучаю. Здесь себя не побалуешь. У нас там такие деревянные койки стоят, знаете, самодельные. А иной раз приходится спать прямо на полу, на трипье каком-нибудь. Это ничего. Главное ведь здесь вот. Он указал себе на грудь. Главное то, что происходит внутри, а не снаружи. Главное внутри оставаться все тем же, не опуститься, а условия черт с ними, прошу прощения с условиями. Хоть по кровати вот отчёт, знаете, особенно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 Да-да, вы знаете, такие бритые на рукавах повязки, просто ужасно. Над входом на станцию везде на ней такие знаки висят, знаете, раньше обозначали, что перехода нет. Такая черная фигурка в красном круге, перечеркнутом линии. Я думал, это у них ошибка какая-то. Слишком много везде этих знаков, и имел неосторожность спросить. Оказывается, это их новый символ. Оказывается, Что черным вход запрещен, или что они сами запрещены? Какая-то глупость, в общем. Артема передернуло при слове чёрный. Он кинул на Михаила Порфирич испуганный взгляд и спросил осторожно: "Неужели там есть черные? Неужели они и туда пробрались?" А в голове лихорадочно крутилась паническая карусель. Как же это так? Он ведь и недели не пробыл в пути, неужели в Дэнха пала И чёрн уже атакуют Пушкинскую. Неужели его миссия провалена? Он не успел, не справился, все было бесполезно. Нет, такого быть не может. Обязательно бы шли слухи, пусть и сскажающая опасность, но ведь какие-то слухи непременно были бы. Неужели? Но ведь тогда всему конец.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 «Но ведь Кавказ, если я правильно все понимаю. Обычные люди, уточнил Артем. Я вот сегодня несколько видел таких. Совершенно обычные, успокоенно подтвердил Михаил Порфиевич. Совершенно нормальные люди, но эти головорезы решили, что они чем-то от них отличаются и преследуют их просто бесчеловечно. Вы представляете, у них там в потолке прямо над путями вделаны крюки и на одном из них висел человек настоящий человек ванечка тут возбудился стал тыкать в него пальцем мычать тут эти изверги и обратили на него внимание при звуках своего имени подросток обернулся и вперил в старика долгий мутный взгляд Артем показал что он слушает даже отчасти понимает о чем идет речь но его имя больше не повторялось он быстро утратил интерес к михаилу парфеичу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 свастики само собой разумеется какие-то фразы на немецком цитаты гитлера что-то про доблесть про гордость ну и все в таком духе какие-то у них там парады марши